Глава двадцать В Тарнбруке рассвело. Ясное небо и суровый солнечный свет разогнали благодатный утренний туман, скрывавший ужасы Джерака Хайдена от глаз измученных горожан. С тех пор, как стена погибла в алхимическом огне, ни одна душа не выходила за пределы Чистокола, да и не хотела этого. Празднуя победу, горожане крепко выпили и свернулись под одеялами, стараясь не замечать удушливой вони горящей человеческой плоти. Ночь прошла под треск и шипение сверхъестественного пламени, истошные крики продолжались много часов, пока не смолкли один за другим. Большинство жителей города не могли радоваться такому. Лоример и Амог открыли грубые городские ворота, и мимо них протиснулся хихикающий Джараг Хайден, жаждущий осмотреть результат своих трудов. Его руки и глаза дергались от нескрываемой радости. Черная Герран, Мэйвен и Тиарнах последовали за ним, и восходящее солнце открыло их взором кровавое опустошение, устроенное ими в долине хорран Горожане в безмолвном ужасе сгрудились у ворот. Кое-кого стошнило. Другие последовали их примеру, когда одна охотничья собака выбежала наружу и вернулась с отрубленной рукой, которую гордо положила к ногам хозяина, виляя хвостом. Вдоль стены долину разделила пополам расщелина, и по обеим сторонам в скалистых стенах зияли огромные трещины. Из грязи с жутким лесом костей и мышц торчали конечности, повсюду валялись обугленные тела, и кое-где их все еще лизало синее пламя. Многих разорвало на части камнями, выброшенными при взрыве. Долину усеивали обломки доспехов, сломанные мечи и шлемы, с головами и без голов. Джарак Хайден подбежал к дымящемуся трупу и наклонился, чтобы осмотреть его хрупкие деформированные доспехи и почерневшие кости. «Бог ты мой!» — Эксперименты — это очень хорошо, но ничто не сравнится с практическим применением. Тепловое повреждение стали превзошло все мои ожидания. Он переходил от тел к полурасплавленным камням и сломанному оружию, бормоча отмахиваясь от мух и пронзительно смеясь, рассматривая все с одинаково сильным, но мимолетным интересом. тиорнах и Амок с отвращением взирали на выходки жилистого коротышки. Они отвернулись от него и пошли обратно с целью найти достойный завтрак и набить животы. Безумный алхимик радостно вскрикнул, подняв щит и обнаружив под ним кого-то живого. Тело стонущего человека было сломано и вывернуто. Половина черепа отсутствовала, открывая розовый блестящий мозг. Когда солнечный свет коснулся его плоти, она покраснела и зашипела. «Новорожденный вампир!» — воскликнул Джерак. Он бросил тяжелый щит на место и повернулся к Лоримеру. «Я хочу его!» «На здоровье. Мне он больше не нужен». Лоример поднял чью-то ногу, отломал у колена и пошел обратно в город, грызя ее. Алхимик присел и задумчиво осмотрел опаленную солнцем кожу существа. Земля задрожала. Мэйвен бросила обеспокоенный взгляд на черную герран. Старуха вздрогнула и споткнулась. «Полагаю, это твоя работа». Повелительница демонов застонала и поднесла руку к колбу. «Малифер идет, и теперь величайшего генерала Хелрата нам не остановить. Это огромный, вечно рассерженный демон, не терпящий шуток. Будет весьма непросто отсрочить его появление до подходящего момента, так что лучше предоставь это мне и займись своими делами». Мэйвен «Мэйвен хмыкнула и побрела к месту, где стояла стена». Под ногами хлюпали грязь, кровь и что-то неопознаваемое. Воняло, как в дешевой мясной лавке в жаркий день, но некромантка давно привыкла к запаху смерти и разложения и всегда ценила тишину. Она сказала черный герран, что намерена поднять трупы для борьбы с врагом. Но не это было ее главной целью. Такая мелкая магия — удел трупоедов и извращенцев. Нет, она пришла в это место смерти, чтобы выкачать остатки жизненной силы и завершить создание своего некромантского оружия. Она бродила по изувеченной долине, и пока клинок пожирал остатки душ, она подмечала новые материалы, с которыми предстояло работать. Целых тел было совсем мало, но многие оставались пригодными для использования. Восставшие мертвецы больше вредили духу врага, чем наносили физический ущерб, по крайней мере, поначалу. Любая рана от зубов и ногтей гниющего трупа в считанные часы начинала бурно гноиться. Не все тела, лежавшие в грязи, были мертвы. Мэйвен чувствовала несколько живучих душ, застрявших в умирающей плоти. Хороший материал. Она убила их и скормила упрямые души своему ножу. Еще две души несли на себе печать богини. Одна была намного сильнее другой, и Мэйвен искала ее, как кошка-мышку. Она остановилась и прислушалась, затаив дыхание. Из-под груды трупов донесся стон боли. Она подкралась ближе, разглядывая смердящую кучу плоти. Человек с зияющей дырой в груди, закованный в доспехи. Другой со смятой головой в шлеме. Третий, разорванный на куски, превратившийся в ошметки плоти и кольчуги. Вот оно, дергающаяся рука в перчатке из прекрасной стали. Мэйвен опустилась на колени и, не обращая внимания на облепившую ноги грязь, и отбросила закоченелые мертвые руки, открыв лицо инквизитора, называвшего себя Сиром Орвином. Его искореженное забрало заливало кровь, из дыхательных отверстий с хрипом вырывался воздух, его душа горела скрытой силой, и он исцелялся. Оглядевшись по сторонам, Мэйвен через отверстие в забрале воткнула обсидиановый нож прямо в глаз Сира Орвина. Клинок жарко горел в руке, погружаясь в череп и пожирая душу. Слишком жарко. Мэйвен стиснула зубы. Ладони пальцы покраснели и пошли волдырями, но она не выпустила нож, пока он не выпил все до капли. Она откатилась в сторону и села в грязи, глядя на свою почерневшую и покрытую волдырями кожу. Нож пульсировал в руке, почти живой и жаждущий применения. Или это всего лишь эхо ее собственных желаний? Оружие уже было могущественным, но все же тело посвященного рыцаря вместе с душой покинуло что-то еще, и оно избежало поглощения. Это была сила его богини. Распросы Тиарнаха дали ей несколько интересных намеков, однако природа богов и их могущество пока оставалось за пределами ее понимания. Одна душа поглощена, осталась вторая. Лоран жаждал смерти, но богиня не отпускала его. Он лежал лицом в грязи, а тела его друзей и слуг, тех, кого он должен был защищать, давили на изломанное тело, как мстительный сапог старшего брата. Каждый булькающий вдох был мучителен, но неумолимая воля богини толкала его вперед, сжигая всякую надежду на безболезненное забытие. — Сражайся! Сражайся! Все его люди мертвы. Все мертвы из-за нее и ее грёбаного принца-сокола. — Сражайся! «Какой теперь смысл?» Из своей тюрьмы истел Дарин услышал звук приближающихся шагов. «Приветики», — сказал женский голос. «Кто это у нас тут?» Руки, ноги, камни и разбитые щиты соскользнули с головы Дарина, и он приподнял голову, чтобы сделать благословенный вдох без крови и желчи мертвых людей. На него, с интересом наклонив голову сверху вниз, смотрела бледная женщина с темными волосами и в сером одеянии. На покрытом шрамами лице злобно извивалась черная татуировка. Колдунья, сражавшаяся с ним на стене, она рассеянно постукивала ножом из черного камня по ладони, поджав губы. «Убей меня!» — прохрипел он, закрывая глаза. «С чего бы?» — сказала она, садясь на перевернутый щит рядом с ним. На фоне всей этой бойни ее лицо казалось невыразительным и нечеловеческим. «У меня сегодня и так весьма продуктивный день». «Убей ее! Убей ее!» — настаивала богиня. «Отвяжись, сука!» — рявкнул он голосу в своей голове. Мгновение потрясенного молчания позволило ему впервые с момента встречи с принцем Соколом стать самим собой. «Чего еще ты хочешь?» — прохрипел он. Ты уже сделала худшее, на что способна. Даже не начинала, — возразила женщина. Я чувствую в тебе богиню, но ты не кажешься таким фанатичным, как посвященные рыцари. Однако солдат вел именно ты. Почему? Он рассмеялся, хрипло и истерично. Да пошли они! Да пошла их богиня! Да пошел их принц -со. У него перехватило горло. «Убей ее!» Он зарычал и попытался подняться, чтобы разорвать ее голыми руками. Окоченелые руки трупов схватили его и толкнули обратно. Глаза защипало. Рот наполнился грязью. «Я некромантка», — сказала женщина. «На поле битвы у тебя не получится даже дотронуться до меня. Скажи мне, кто ты и что знаешь о своей богине». Дарин плюнул в нее, попытался подняться и снова упал. Богиня требовала ее смерти, но искалеченному телу задача была не под силу. Разочарование богини отзывалось острейшей болью. Женщина вздохнула, посмотрела на нож и засунула его за пояс. Затем подняла сломанный меч и осмотрела зазубренное острие. «Полагаю, это сойдет». Она присела и прижала клинок к шее Дарина. Дарин почувствовал легкий порез, и на ее сапоги хлынула кровь. Она перерезала артерию, и через несколько мгновений он умрет. Облегчение превзошло угасающую ярость богини. Все его люди были мертвы, и Дарин был рад последовать за ними. Он чувствовал, как вместе с жизнью его покидает богиня. Когда он очнулся, сердце больше не билось в груди. «Привет, любовь моя!» — на губах некромантки играла холодная улыбка. Теперь никакая надоедливая богиня нам не помешает. Лачуга была разрушена в ярости. Каждый стул и полка разбиты, а крепкий деревянный стол разломан на части. Вся постройка сильно покосилась из-за сломанных опорных балок и дыры от кулака в стене. Грудь омок вздымалась, когда она переводила дыхание, глядя на тела своих старых друзей. Вундак исчезла, отправившись готовить тело Рогаша к почетному пиру, и только с рассветом их тела нашли. Кожа Амок горела красным, кулаки тряслись. Тело Рогаша осталось неподготовленным, портилось и покрывалось мухами. Вундак лежала ничком на столе, под ее раненой ногой собралась лужица засохшей крови. Пока Амок сражалась и убивала, Вундак бесславно умерла в одиночестве. Как бог Гордрам мог допустить такую насмешку? Особенно над той, кто была его языком и ушами в этом мире. Тут что-то не так. Когда Амог успокоилась, у нее возникли подозрения. Маленькая рана от копья не могла убить старейшину орков, но ее также коснулась и святая сила инквизитора, о которой Амог ничего не знала. Но кое-кто точно знал. Искать Тиарнаха пришлось недолго. Его лицо было погружено в очередную кружку Эля. Морщины вокруг глаз разгладились, сидеющие волосы стали рыжими и густыми, как у юноши. Он выглядел намного моложе, чем до битвы, но руки его дрожали, а борода была испачкана рвотой. Амога отметила это, но не стала ничего спрашивать, а просто схватила его и потащила в хижину. Амога скалилась, обнажив бивни. — Вундак умерла! — прорычала она. «Маленькая рана от копья не убивает взрослого орка! Скажи, как это получилось! Расскажи про силы человеческих богов!» Вопреки своему обыкновению, Тиарнах не стал насмехаться, а просто посмотрел в глаза Амог. «Соболезную тебе», — сказал он. «Я слишком хорошо знаю, каково это». Он осмотрел тело Вундака, ощупывая места ломкой кожи на руках и лице. Дар Светлейший и ее пламенных рыцарей, и покачал головой. «Ерунда! Просто мелкие ожоги!» Затем он обратил внимание на рану от копья и сунул туда палец. Понюхав желто-зеленый гной, Тиарнах вытер руки об одежду в ундак «А вот эта хрень — другое дело. Видишь, уже гниет. Это неправильно. Слишком быстро». «Приведу, Мэйвен!» — сказала Амок и встала. «Она лучше понимает смерть!» Тиарнах схватил ее за толстое запястье, скорее предупреждающе, чем физически останавливая. «Ты уверена, что ей можно доверять? Эти колдуны сами за себя. Мейвен, Черная геран Джерак Хайден — все чокнутые, один хуже другого. Алхимик хотя бы не пытается это скрывать». А Мог уставилась на него. «Говоришь, один из них убил Вундак?» — Зачем? — он пожал плечами. — Мы оба знаем, что ее убило немаленькое копье. Думаю, это и не непосвященные рыцари или жрецы. А кто тогда? На их стороне больше нет магов? Мой тебе совет. Поговори с вампиром. Он, конечно, тот еще козел, но разбирается в мертвой плоти и, скорее всего, не хуже некромантки знает истинную причину. По крайней мере, у него осталась хоть какая-то честь. а ты «У тебя есть честь?» Он фыркнул и помотал головой. не я забыл про это дерьмо, когда мой народ погиб из-за того, что я был в усмерть пьян. Я здесь только ради возмездия, и не забывай, я сыграл на твоей чести, чтобы привести вас сюда. Мне плевать, если вы все умрете, лишь бы добыть голову принца Сокола. Я прост как табуретка». Амок хмыкнула и посмотрела на тело вундак. «Да, месть понять легко. Мы оба ее получим, даже если придется выпотрошить остальных».